Надеюсь, полет не затянется. Выполнив взлет, корабль, согласно программе, принялся наблюдать за состоянием 60 пассажиров, спавших глубоким сном в крионических капсулах. Один под номером 9 выдавал сбой. Электроэнцефалограмма свидетельствовала об активности мозга. «А что тебе!» — подумал корабль и, подключив хитроумное гомеостатическое оборудование к входному контуру капсулы, вышел на связь с номером 9. «Вы на грани бодрствования», — воспользовавшись психотронным каналом, сообщил он. «Приводить номер девять в полностью сознательное состояние определенно не стоило. В конце концов, перелет продолжится десять лет». «Кажется, это мне?» — подумал практически бесчувственный, но, к несчастью, вполне способный мыслить номер девятый. «Где я нахожусь?» — откликнулся он. «Темно. Не разглядеть ничего». На данный момент вы находитесь в неисправной крионической капсуле. Тогда почему я тебя слышу? Усомнился номер девятый. Я же говорю, капсула неисправна. Неисправна, от того вы меня и слышите. Вспомните, как вас зовут. Виктор Кемингс, вытащи меня из этой штуки. Мы в полете. Тогда в криосон погрузи. Минуту. Умолкнув, корабль принялся осматривать, изучать, прозванивать электронику криокапсулы. «Попробую», — пообещал он. Шло время, однако Виктор Кеммингс, ничего не видя, не чувствуя собственного тела, оставался в сознании. Ожидание затянулось. «Пониже температуру», — велел он. «Голоса тоже не слышно. Может, ему просто пригрезилось, будто он говорит». Перед глазами замелькали лавины и хлынули навстречу разноцветные пятна. На сердце потеплело, все эти кляксы очень напоминали детский набор. Красок, полуживых, движущихся красок, примитивной искусственной формы жизни. Точно такими с еще мальчишкой 200 лет тому назад рисовал в школе. «Нет, погрузить вас в крилсон не удастся», — раздался под черепом голос корабля. «Неисправность слишком сложна. Своими силами мне ее не устранить. Положение не исправить. Вам предстоит провести 10 лет полета в сознании». Полуживые краски по-прежнему мчались навстречу, однако охвативший Кеммингса страх придал им жутковатый зловещий оттенок. «О, Господи!» — пробормотал Кеммингс. «Десять лет! Десять лет!» Краски сделались еще темнее. Лежа без движения, парализованный, окруженный гнетущим хмурым мерцанием цветных пятен, Виктор Кеммингс с надеждой вслушивался в объяснение корабля излагавшего планы дальнейших действий. Разумеется, планы эти корабль придумал не сам, и даже не сам принял решение к ним прибегнуть. Просто заложенная в него программа предусматривала возникновение неполадок подобного рода. «Поступим так», — звучало в голове Кемингса, «Подвергнем вас принудительной сенсорной стимуляции. Лишение внешних раздражителей в вашем случае крайне опасно. Десять лет в сознании, не испытывая никаких ощущений. Со временем ваш разум деградирует настолько, что по прибытии в систему lr 4 вы станете овощем. Понимаете? Овощем. И чем же ты, позволю узнать, собрался меня пичкать? Забеспокоился Кеммингс. Что у тебя припасено в хранилищах данных? Видеопленки со всеми мыльными операми за последнюю сотню лет? Уж лучше разбуди меня. Хоть по палубам погуляю. Во мне нет воздуха, — возразил корабль. «Нет запасов провизии, не с кем даже поговорить, поскольку все прочие в криосне «А ты?» — напомнил Кемингс, «С тобой и поговорить можно, и в шахматы поиграть». «Не десять же лет к ряду. вы вообще меня слушаете? Я же сказал, на борту нет ни воздуха, ни пищи. Вам придется остаться в капсуле. Компромисс не из лучших, однако другого выхода нет». Разговаривать со мной вы можете и сейчас, но подходящей для вас информации в моих хранилищах минимум. В подобных ситуациях рекомендована сенсорная стимуляция пассажира при помощи его собственных воспоминаний. С акцентом на самых приятных. За 206 прожитых лет воспоминаний у вас накопилось немало, однако большая их часть погребена в глубине подсознания. Лучшего материала для генерации внешних раздражителей не придумаешь, так что не падайте духом. Ситуация, в которой вам довелось оказаться, вовсе не уникальна. Да, мне самому сталкиваться с подобным прежде не доводилось, но алгоритм решения в меня заложен. Сохраняйте спокойствие. Доверьтесь мне, я обеспечу вас целым миром». — О таких штучках надо бы предупреждать, прежде чем человек согласится на эмиграцию, — проворчал кемингс Спокойствие, ни о чем не тревожьтесь, — заверил его корабль. — Легко сказать «не тревожьтесь», — подумал на смерть перепуганный Кеммингс. Вообще-то ему полагалось успешно погрузиться в глубочайший Криосон и тут же, секунду спустя, пробудиться, прибыв на выбранную звезду, точнее планету, колониальную планету выбранной звездной системы. Ну, вот подишь ты. Все остальные пассажиры лежат себе в криокапсулах без чувств, и только он — исключение, будто его невесть, по каким причинам преследует дурная карма. Что самое худшее, теперь он целиком зависит от доброй воли корабля. А что, если кораблю вздумается напустить на него орды чудовищ, держать его в страхе все 10 лет перелета? И это, если считать по календарю, А уж с субъективной-то точки зрения они вовсе покажутся целой вечностью. По сути, сейчас корабль над ним в полной власти. А если межзвездным кораблям понрава власть над людьми? Сам Кемингс, будучи микробиологом, в звездолетах и их повадках не понимал ничего, но. Ладно, подумаем, рассудил он про себя. Что бы такое вспомнить? Может, первую жену? Мартину. Невысокую, хрупкую красавицу-француженку, всей прочей одежде, предпочитавшую джинсы с красной рубашкой, расстегнутые снизу на две-три пуговицы, готовившую такие вкусные блинчики. «Вас понял», — отозвался корабль. «Что ж, быть посему, метель из цветных пятен унялась, умерила буйство, обрела форму. Множество форм. Здания, пожелтевшие дощатые стены, Тот самый старенький домик, купленный им, девятнадцатилетним, в Вайоминге. «Постой!» — охваченный паникой заговорил Кеммингс. «Там же с фундаментом беда. Плывун под леждями, и еще крыша течет». Однако стоило ему увидеть знакомую кухню и стол, сколоченный собственными руками, на сердце тут же стало спокойно, тепло. «Еще немного, и вы забудете, что все это только стимулируемые мною воспоминания», — заверил его корабль. «Да ведь я не вспоминал об этом домике добрую сотню лет!» В изумлении пролепетал Кемингс, пораженный, уставившись на старенькую электрическую капельную кофеварку и коробку бумажных фильтров, стоящую с ней рядом. «Точно», — подумал он, — «здесь мы с Мартиной и жили. Где же она?» «Мартина!» «Я по ВФ разговариваю», — откликнулась Мартина из гостиной. Все, сообщил корабль. «Далее буду вмешиваться только в экстренных случаях. Можете не волноваться, ваше состояние у меня на постоянном контроле». «Будь добр, выключи правую дальнюю конфорку плиты», — крикнула Мартина. Голос жены кемингс слышал прекрасно, однако разглядеть ее не мог. Покинув кухню, он миновал столовую и заглянул в гостиную. Действительно, Мартина, босиком, в шортах, сидя перед видеофоном, оживленно беседовала с братом. За окнами гостиной виднелись улица и продуктовый фургон, безуспешно пытавшийся втиснуться в ряд машин, припаркованных у обочины. «Ну и теплый», — подумалось Кеммингсу, — «надо бы кондиционер включить». Усевшись на старенькую софу, невдалеке от разговаривавшей по видеофону Мартины, он оглядел комнату и замер. Напротив, на стенке над головой жены, Красовалась самая ценная, самая дорогая из принадлежавших ему вещей. Заключенный в рамку плакат Гильберта Шелтона. Толстый Фредди предупреждает, тот самый, где фрик по прозвищу Толстый Фредди сидит в кресле, держит на коленях кота и назидательно, подняв указательный палец вверх, пытается изречь ⁇ Колеса гибель ⁇ Однако сам так знатно накидался колесами, В другой руке у него целая горсть спидов любых таблеток, пилюль, облаток и капсул с суррогатами, амфетамина. Какие только существуют на свете, что лыка уже не вяжет, а его кот скрипит зубами, морщится, жмурится от стыда за хозяина. Гильберт Шелтон, американский художник-карикатурист второй половины 20 века, один из виднейших участников движения подпольных комиксов, автор популярной серии комиксов о похождениях троицы, феерических, хайрастых, братцев-фриков. Фрики, в данном случае, субкультура родственной хиппи, возникшая в 1960-х. Одним из ярчайших ее представителей был американский музыкант и композитор Фрэнк Заппа. Этот плакат с автографом самого Гильберта Шелтона подарил Кемингсу в день свадьбы с Мартиной лучший друг Рэй Торренс. И стоил он, подписанный художником в далеких 1980-х, задолго до рождения Виктора и Мартины, многие тысячи. «Если вдруг окажемся на мели, можно плакат продать, хоть и жалко. Небось, второго такого на свете уже не найти», — подумала Кеммингцу. Мартину плакат тоже привел восхищение. «Еще бы! Феерические хайрастые братцы Фрики, прямиком из Золотого века, из давнего-давнего прошлого». Неудивительно, что он так любит Мартину. Ведь она в той же мере любит и его, и красоту мира во всех ее проявлениях. Дорожит ею не меньше, чем Виктором. А что может быть лучше любви подобного рода? Любви заботливой, не изнуряющей, напротив, предающей сил. Это ведь ей не Кемингсу пришло на ум вставить плакат в рамку. Он-то кретин, просто приколол бы кнопками к стенке и на том успокоился. «Привет», — заговорила Мартина, повесив трубку и повернувшись к нему. «О чем задумался?» «Всего-навсего о том, что ты бережешь от гибели все, что любишь», — признался он. «По-моему, человеку так и положено», — пожав плечами, откликнулась Мартина. ты ужин ужинать-то готов? Открой бутылку вина красного, какого-нибудь Каберне». «Седьмой год сойдет», — уточнил Кеммингс, поднимаясь на ноги, охваченный внезапным желанием обнять, как можно крепче прижать жену к себе. «Можно седьмой, можно двенадцатый», — рассудила Мартина и расцой поспешила в кухню. Спустившись в погреб, Кеммингс принялся осматривать ряды бутылок, разумеется, по всем правилам, уложенных на бок. Затхлость, сырость, лично ему запахи погреба нравились но вдруг он заметил что сосновые доски под ногами густо присыпаны землей а черт знал же что нужно бетон под лежни залить подумал он и позабыв о меня направился в дальний угол там слой земли оказался еще толще нагнувшись кемингс ткнул в одну из досок садовым совком стоп удивился он откуда взялся этот совок еще минуту назад у меня никакого совка в руках не было Тем временем доска от тычка совком рассыпалась в труху. «Похоже, дом рушится на глазах», — в страхе подумал Кемингс. «Господи Иисусе, надо Мартину предупредить». Окончательно забыв о вине, он бросился наверх, огляделся в поисках Мартины, собираясь сообщить, что фундамент их дома угрожающе прогнил, однако Мартины ни в кухне, ни в комнатах не оказалось. Мало этого, ужин, готовившийся на плите, тоже исчез без следа. Ни сковород, ни кастрюль. Изрядно опешив, Кеммингс потрогал конфорки и обнаружил, что плита холодна. Как же так? Ведь Мартина только что хлопотала на кухне. «Мартина!» — крикнул он во весь голос. Увы, ответа не последовало. Как будто в доме кроме него нет ни души. «Дом пуст», — подумалось Кеммингсу. «Пуст и вот-вот рассыплется. О, Боже, правый!» Усевшись за кухонный стол, он почувствовал, что под его тяжестью сиденье стула просело, подалось вниз. Слегка самую малость, однако вполне ощутимо. Тревога сменилась страхом. «Где же Мартина? Куда подевалась?» С этими мыслями Кемминг свернулся в гостиную. «Может, просто отлучилась к соседям? Приправ одолжители или масло, или еще чего?» Рассуждал он, однако страх креп набирал силу. Взглянув на плакат, Кеммингс обомлел. «Ни рамки, ни стекла, и края обтрепались». «Но я же прекрасно помню, как Мартина вставляла его в рамку», — подумал Кеммингс. Со всех ног, бросившись к плакату, он уставился на подарок Рэя во все глаза. «Подпись! Подпись!» — автора выцвела так, что почти не разглядеть. Мартина сразу же по получении подарка настояла и на рамке, и на музейном безбликовом стекле, Но вот он, плакат, без стекла, без рамки и даже надорван в нескольких местах. Самое ценное, самое дорогое, что у них есть. Из глаз сами собой, поразив его, едва ли не сильнее всего прочего, заструились слезы. Мартина исчезла. Плакат безнадежно загублен. Дом рассыпается в труху. Все, что готовилось на плите, как корова языком слизнула Вокруг творится нечто невообразимо ужасное. «А я никак не пойму, в чем дело». Однако корабль прекрасно понимал все, Внимательно следивший за показателями электроэнцефалограммы Виктора Кеммингса, он сразу же обнаружил нечто неладное. Кривые активности мозга свидетельствовали о волнении, страданиях, муках. «Так, контур стимуляции пора отключать, иначе и до летального исхода недалеко», — решил корабль. «В чем же изъян?» Очевидно, в тревогах, подспудных страхах, извлеченных со дна его подсознания. Быть может, сигнал слабоват? Попробую, используя тот же источник, усилить заряд. Картина-то, в общем и целом, ясна. Наружу вылезли серьезные сублиминальные фобии, однако моей вины тут нет. Все дело в его психологическом складе. Попробуем-ка более ранний период жизни предшествующие развитию и укоренению невротической тревожности, боязни наказания за собственные инстинктивные импульсы. Прервав игру на заднем дворе, Виктор пристально наблюдал за угодившей в паучие тенета пчелой и пауком, аккуратно, заботливо опутывавшим паутиной еще живую добычу. Нет, так не годится, подумал Виктор. А ну-ка выручу я пчелу. Осторожно вынув обмотанную паучьей нитью пчелу из паутины, он внимательно оглядел ее и начал бережно освобождать от клейкого шелковистого кокона. Вдруг палец будто огнем обожгло? Ужалило, удивился Виктор. За что? Я же на волю ее хотел отпустить. Вернувшись в дом, он рассказал о происшествии матери, однако мать, смотревшая телевизор, лишь отмахнулась от его жалоб. Ужаленный пчелой палец здорово ныл, но главное виктор никак не мог понять с чего пчеле вздумалось жалить пришедшего на помощь больше так делать не буду решил он Бактиному укус намаш проворчала мать с неохотой оторвавшись от телевизора виктор не удержавшись расплакался нечестно все это несправедливо обиженный сбитый с толку в эту минуту он ненавидел всю мелкую живность на свете глупые твари ни капли разумения Ну, если они, так нечего их и жалеть. Уйдя обратно на двор, он покачался на качелях, покатался с горки, покопался в песочнице, а после пошел в гараж, привлеченный странным шумом, частым хлопанием вроде стрекота, работающего вентилятора, доносившимся изнутри. В полутьме гаража хлопало крыльями, билось в затянутое частой сеткой оконце, посреди задней стены, стараясь вырваться наружу, какая-то мелкая птичка. Внизу ее караулило, прыгала вверх, безуспешно пытаясь изловить птаху кошка Кеммингсов Дорки. Шагнув к кошке, Виктор подхватил ее на руки и поднял к оконцу. Дорки немедленно вскинула передние лапы, вытянула шею, хищно разинула пасть, схватила добычу, вывернулась из его рук и ускользнула наружу с отчаянно бьющейся птицей в зубах. А Виктор помчался в дом. — Дорки птицу поймала, — сообщил он матери. «Ах, провалиться я этой кошки! Вооружившись метлой из хуханного чулана, мать Виктора побежала на задний двор искать Дорки. Однако кошка, не будь дурой, забилась в самую гущу кустов, ежевики, куда и метлой не достать. «Ох, вышвырну я ее из дому!» — пригрозила мать. Тут Виктору и сознаться бы, что это он помог Дорке изловить птицу, однако он лишь молча смотрел, как мать, упорно шуруя метлой в кустах, старается выгнать кошку из укрытия. Тем временем дорки жадно уполетала добычу. Казалось, хруст крохотных тоненьких косточек слышен даже на улице. Но и странные же чувства овладели Виктором в этот момент. С одной стороны, ему следовало рассказать о содеянном, с другой же, в таком случае мать наверняка его строго накажет. «Я больше так не буду», — решил он, почувствовав, как щеки обдало жаром. «А что, если мать обо всем догадается?» Что если у нее есть какой-то секретный способ узнавать о его провинностях? Да нет, вряд ли. Дворки ей рассказать не сможет. Птица погибла, и о его грехе никто ничего не узнает. Бояться нечего. Однако тягостное настроение не отпускало. Тем вечером Виктору даже ужин в горло не полез. И родители это заметили, решили, что он заболел, померили температуру, Рот он по-прежнему держал на замке, но мать рассказала о пойманной дорке птицы отцу, и оба решили избавиться от кошки. Услышав об этом, сидевший рядом за столом Виктор снова расплакался. «Ладно», — мягко сказал отец, — «не станем мы ее прогонять. В конце концов, ловить птиц для кошки — дело вполне естественное». На следующий день Виктор отправился рыться в песочнице и обломал оборвал какие-то стебельки, пробившиеся из-под песка на свет, а после услышал от матери, что так делать нехорошо. Снова оставшись один на заднем дворе, он притащил к песочнице ведерка воды и принялся возводить небольшой холмик из мокрого песка. Постепенно ясное голубое небо потемнело, нахмурилось. Накрытый тенью Виктор поднял взгляд. Казалось, его окружает со всех сторон что-то огромное, Непонятное мыслящее, и мысли этой громады Виктор каким-то образом понимал, чувствовал не хуже собственных. «Это ты, ты виноват в гибели птицы», — отдалось нет ни не в ушах, в голове. «Знаю», — ответил Виктор, охваченный жгучим желанием умереть. «Умереть взамен птицы, а птица пускай останется жить, пускай себе хлопает крыльями, а затянутая сетка оконца в задней стене гаража». А ведь птице хотелось летать, клевать червячков, жить. Продолжало незримое громадное нечто. «Хотелось», — жалобно согласился Виктор. «Никогда, никогда больше так не делай», — раздалось в голове. «Простите», — пролепетал Виктор, хлюпая носом. «Ну и неврозов же у него», — подумал корабль. «Не человек, комок нервов. Задача усложняется». Как же найти радостные воспоминания среди всех его страхов пополам с угрызениями совести? Разумеется, он похоронил их на самом дне подсознания, однако страхи по-прежнему живы, живехоньки, гложут, треплют его изнутри, будто пес половик. В каком же углу памяти искать для него утешение? Воспоминаний должно хватить на десять лет, иначе его разуму конец. Корабль погрузился в раздумье. А может, я совершаю ошибку, взяв выбор периода на себя? Пускай выбирает воспоминания сам, возможно, так оно будет вернее. Конечно, тогда в дело вмешается элемент фантазии, а это, как правило, скорее помеха, чем помощь, но все же. Э, ладно, попробуем снова тот сегмент, касающийся его первого брака. Мартину он любил сильно. Возможно, на сей раз, если поднять интенсивность воспоминаний уровнем выше, фактор энтропии удастся устранить. Что произошло во время первой попытки? Тончайшее искажение, сохраненного памятью мира, завершилось распадом всей его структуры, следовательно, искажение необходимо уравновесить увеличением интенсивности. Да, так и поступим. Как, по-твоему, подпись вправду поставлена Гильбертом Шелтоном собственноручно, задумчиво проговорила Мартина? Стоя со скрещенными на груди руками посреди гостиной перед красочным ярким плакатом, Она слегка покачивалась взад вперед будто бы в поисках наилучшего угла зрения. «Ведь автограф могли и подделать», — продолжала она. «К примеру, кто-нибудь из посредников? Хоть при жизни Шелтона, хоть после?» «А сертификат подлинности на что?» — напомнил ей Виктор Кеммингс. «О, да, действительно», — с лучезарной улыбкой воскликнула жена. «Сертификат, врученный нам с Рэем вместе с плакатом. Но что, если сертификат тоже липовый? Нужен еще один, удостоверяющий подлинность первого». Рассмеявшись, она отошла от плаката. «Если уж на то пошло, — мыкнул Хеммингс, — нам нужно держать здесь под боком самого Гилберта Шелтона. Пусть лично удостоверяет, что подпись поставлена им. А если он сам не помнит, расписывался ли на этом плакате? Знаешь историю про человека, принесшего Пикассо картину Пикассо, и спросившего, настоящая ли она. Пикассо немедленно расписался на ней и ответил, «Теперь настоящая». Обняв кемингса Мартина привстала на цыпочки и чмокнула мужа в щеку. «Конечно, автограф настоящий», — успокоила она Виктора. «Ведь Рэй бы не стал нам к свадьбе подделку дарить. Он как-никак искусствовед, один из крупнейших специалистов по контркультуре XX века. Кстати, ты в курсе, что у него есть настоящий пакетик шмали?» «Сохранился под...» «Рэй мертв», — оборвал ее Виктор. Мартина изумлении округлила глаза. «Что? Что с ним стряслось? Мы ведь видели с ним...» «Рэй два года как мертв», — продолжал Кемингс, «А все из-за меня. Это же я, выпив, сел за руль прокатной машины и... Да, выкрутился в полицейские протоколы, не попал. Однако вина-то за мной». — Рэй жив и живет на Марсе, — выпалила Мартина, не сводя с него глаз. — Да я-то знаю, знаю, что виноват, только тебе не рассказывал. Никому не рассказывал, ни единой живой душе. И сам все это время казнюсь. Ненарочно ведь вышла, увидел, как она о соседку в окне, а Дорки никак до нее не допрыгнуть. Поднял Дорки, а та не весь чего цап. Так... Виктор, присядь! велела Мартина, подхватив его под руку и едва ли не силой усадив в глубокое мягкое кресло. С тобой что-то ладно. Еще бы, подтвердил Кемингс. Жутко, жутко, ладно. Я ж виноват, чужую жизнь, драгоценную жизнь загубил. И сделанного не ворочишь. Как теперь не жалей. Хотелось бы все исправить, да невозможно. Позвони, Раю, помолчав, посоветовала Мартина но кошка же какая кошка вон та пояснил кемингс ткнув пальцем в сторону дальней стены с плаката на коленях у толстого фредди это и есть дорки дорки загрызшие рея в гостиной воцарилась мертвая тишина мне голос все объяснил нарушил молчание кемингс сам господь бог я этого тогда не понял однако господь увидел совершенные мной преступления убийство и теперь никогда ни за что меня не простит». Жена взирала на него словно в оцепенении. «Господь, он видит все, что не сделай», — продолжал Кемингс, «Видит даже упавшего воробья. Только в моем случае воробей не упал. Схватили его, сцапали в воздухе и разорвали. Теперь Господь карает меня за содеянное, рвет на части наш дом, по сути, рвет мое тело. Надо было перед покупкой с кем-нибудь из строительных подрядчиков проконсультироваться, полный осмотр дома выполнить. Проклятие, он же разваливается на глазах, максимум год, и от него не останется даже следа, не веришь? — Я, я, — сбивчиво залепетала Мартина. — Гляди! Скинув руки, Кеммингс потянулся к потолку, поднялся, выпрямился, однако до потолка достать не смог, тогда он шагнул к стене, секунду-другую помедлил, и без труда, без усилий, Проткнул стену кулаком. Мартина пронзительно завизжала. Корабль в тот же миг прервал стимуляцию памяти. Но, увы, исправить нанесенный ущерб это уже не могло. Похоже, он намертво сплел все свои детские страхи, все угрызения совести воедино. В единую сеть, — рассудил корабль. Преподнести ему на блюдце радостные воспоминания мне не под силу. Он тут же все портит. Сколь бы приятными ни были изначальные впечатления сами по себе. Да, положенце Серьезнее не придумаешь. Симптомы психоза уже на лицо, а полет только-только начался. Лететь еще годы и годы. Неторопливо, всесторонне обдумав сложившуюся ситуацию, корабль решил связаться с Виктором Кеммингсом еще разок. — Мистер Кеммингс, — заговорил он. — Прошу прощения, — откликнулся Кеммингс. Я вовсе не хотел запороть твои сенсорные стимуляции. Ты все сделал как надо, но и я... Минутку-минутку, — прервал его корабль, — для психологических реконструкций я совершенно не приспособлен. Я всего лишь простая машина, не более. Скажите, чего вам действительно хочется? Где именно хотелось бы оказаться? Чем заняться хотелось бы? — Долететь до конечного пункта, — ответил Кеминкс. Завершить перелет и как можно скорее. «А, вот оно что!» — осенило корабль. «А ведь это, пожалуй, выход!» Криокапсулы одна за другой завершили рабочий цикл. Пассажиры, и среди них Виктор Кеммингс, один за другим ожили, пробудились от десятилетнего сна. Сильнее всего Виктора поразило полное отсутствие ощущения долгого перелета. Вот он поднялся на борт, улегся, почувствовал, как его накрывает мембраны, как падает температура, И вот уже стоит на наружной разгрузочной платформе корабля, во все глаза разглядывает пышную зелень новой планеты. «Ну, здравствуй, ЛР-4-6!» Подумалось ему. «Здравствуй, колониальный мир! Я прибыл, прилетел, чтобы начать здесь новую жизнь!» «Вид обнадеживающий», — заметила грузно сложенная женщина, остановившаяся рядом. «Это верно», — согласился Кеммингс. Казалось, новизна окружения нахлынула со всех сторон, возвещая начало совсем другой жизни, куда лучше той, которую он вел вот уже две сотни лет. «Новый человек на новой земле — это ли несчастье?» — подумал он, едва не задохнувшись от радости. В воздухе заплясали, устремились к нему цветные пятна вроде полуживых детских красок. «Огни святого Эльма», — догадался Кемингс. Ну да, действительно, высокий уровень ионизации атмосферы. Можно сказать, бесплатные фейерверки, как в прошлом, в двадцатом столетии. «Мистер кемингс окликнул его один из попутчиков, старик, подошедший сзади. «Мистер кемингс вам ничего не снилось?» «Во время крионического сна?» — уточнил кемингс «Нет. Если и снилось, то не запомнилось». «А вот мне кажется, привиделось кое-что», — сообщил старик. Помогите, пожалуйста, спуститься с трапа. Покачивает меня слегка, будто воздух разряжен. Вам самому не трудно дышать. Смелее, ободрил его Кеммингс с уверенной жизнерадостной улыбкой, подхватив встревоженного старика под локоть. Идемте, я вам помогу. Глядите, а он и гид нас встречает. Сейчас все объяснит, покажет и организует. Это ведь входит в комплекс услуг. Отвезут нас в отель на отдых с акклиматизацией. Устроят по высшему разряду. Да вы почитаете буклет. Странно, что мускулы за десять лет бездействия в студень не превратились, заметил старик. Это же в точности как заморозка зеленого горошка, пояснил Кеммингс. Если заморозить в достаточной мере, храни хоть целую вечность. Поддерживай не слишком уверенно держащегося на ногах старика. Он миновал трап. «Моя фамилия Шелтон», — представился спутник. «Что?» Охваченный странной неясной тревогой, кемингс замер на месте, как вкопанный. «Дон Шелтон», — уточнил старик, протягивая Кемингсу руку. Кеммингс машинально обменялся с ним рукопожатием. «Что с вами, мистер Кеммингс, вам не здоровится? «Нет, нет, все в порядке», — ответил Кеммингс. Все замечательно, просто я голоден очень. Съесть бы чего-нибудь, да поскорее в отель. Принять душ, переодеться. Кстати, а где же багаж?» — спохватился он. «Пожалуй, корабль провозится с выгрузкой не меньше часа. Не слишком то. Он, надо заметить, умен. «А знаете, что я прихватил с собой? Бутылочку бурбона вальтеки?» Заговорчески задушевно сообщил мистер Шелтон, легонько пихнув Кеммингса локтем в бок. «Лучше у на всем земном шаре. Вот доберемся до отеля? Загляну к вам в гости, вместе и разопьем». «Я кроме вина спиртного не пью», — признался Кеммингс. «Интересно, найдутся ли приличные местные вина на этой далекой колониальной планете? Хотя почему же далекой? Наоборот...» Эта земля теперь далека. Эх, надо было, по примеру мистера Шелтона, пару бутылок с собой захватить. Шелтон. О чем же напоминает его фамилия? Что-то знакомое давным-давно, с юных лет. Знакомое не менее дорогое, чем прекрасные вины и нежная миловидная девушка, пекущая блины у плиты на старомодной кухне. Странное дело, почему от этих воспоминаний так защемило на сердце? Вскоре он, отвезенный в отель, бросил на кровать чемодан, распахнул крышку и принялся вешать одежду в платяной шкаф. Телевизор в дальнем углу номера показывал новости. Голографического диктора Кемингс не слушал и даже не смотрел в его сторону. Но телевизора, соскучившись по человеческому голосу, не выключал. «В самом деле, не снилось ли мне что-нибудь за минувшие десять лет?» — снова и снова спрашивал он себя самого. Вдруг палец будто огнем обожгло. Опустив взгляд, Кемингс обнаружил на коже красную воспаленную опухоль, вроде укуса пчелы. «Пчела ужалила», — подумал он. «Но когда? Где? Не в крио-капсуле же, пока лежал без сознания». Невероятно, однако он явно видел опухоль, и явственно чувствовал боль. «Надо бы смазать чем-нибудь», — решил Кемингс. «В отеле высшего разряда наверняка должен найтись рободоктор». Действительно, робот-доктор в отеле нашелся. «Это мне в наказание за то, что птицу убил!» — внезапно выпалил Кемингс, пока робот обрабатывал пчелиный укус. «В самом деле?» — откликнулся робот-доктор. «Все, все, чем я хоть сколько-нибудь дорожил, все у меня отнято!» — продолжал кемингс «И Мартина, и плакаты, и старенький дом с винным погребом. Все у нас было, а после истлело, рассыпалось прах» и Мартина меня оставила из-за той птицы. — Из-за птицы, погубленной вами, — уточнил рободоктор. — Так Господь покарал мой грех, отнял все самое дорогое. Грех-то не за Дорке, за мной. — Но ведь в то время вы были совсем маленьким, — напомнил рободоктор. — А вот этого ты знать не можешь, — насторожился Кемингс, поспешно выдернув руку из манипуляторов робота. — Тут что-то нечисто. Откуда тебе это знать? От вашей матери, объяснил рободоктор. Она сама ничего не знала. Но догадалась, не задумываясь, возразил рободоктор. Догадалась, и все тут, ведь кошка явно не допрыгнула бы до птицы без вашей помощи. То есть, пока я рос, пока я рос, она обо всем знала. Знала, но молчала, даже виду не показывала. Забудьте вы эту историю, мягко посоветовал рободоктор. Забудьте и дело с концом. «По-моему, тебя просто не существует», — отрезал Кемингс. «Узнать всего этого ты не мог, не мог никаким мыслимым образом. Я до сих пор в креосне, а корабль пичкает меня моими же собственными воспоминаниями, похороненными в глубине памяти, чтобы я не свихнулся от сенсорной депривации». «В таком случае откуда у вас могли взяться воспоминания о завершении полета?» «Не воспоминания, значит, воображаемое исполнение желаний, или как там оно называется у фрейдистов, по сути, один чёрт. Сомневаешься? Сейчас докажу. Есть у тебя отвертка. Зачем вам?» «А вот я, — объяснил Кеммингс, — откручу заднюю панель телевизора, и ты сам убедишься, внутри ничего нет. Ни шасси, ни деталей, ни плат, ничего. Отвертки у меня нет». Не беда, сойдет и небольшой нож. Вон, вижу, в твоей санитарной сумке есть подходящий. Нагнувшись, Кемингс выхватил из сумки рободоктора узенький скальпель. Как раз то, что нужно. Если сам увидишь, поверишь. Если корпус телевизора внутри пуст, присев на корточки, Кемингс вывернул из гнезд винты, крепившие заднюю панель телевизора к корпусу. Освобожденная от креплений панель легко отошла, и Кемингс уложил ее на пол. Действительно, в корпусе телевизора не оказалось ни единой детали, однако разноцветная голограмма по-прежнему заполняла собой добрую четверть номера, а трехмерное изображение диктора тараторило-тараторило, излагая зрителям новости дня. «Ну, признавайся», — велел Кеммингс, — «никакой ты не рободоктор, ты корабль». «А вот так-так», — в растерянности пробормотал рободоктор. «Вот так-так», — пробормотал про себя и корабль. «И совсем всем этим мне предстоит бороться еще без малого десять лет. В то время как он безнадежно губит, сводит любые жизненные впечатления к угрызениям совести, к чувству вины в давнем детском проступке, воображает, будто жена оставила его, потому что он четырех лет от роду помог кошке изловить птицу. Пожалуй, поможет здесь только возвращение к нему Мартины». Но как же мне это устроить? Возможно, ее давно нет в живых. Хотя нет, это бряд Скорее, Мартина жива и весьма вероятно согласится как-то помочь бывшему мужу, спасти его от безумия. В общем и целом, люди отличаются множеством положительных черт. Сохранить, точнее, восстановить его разум спустя 10 лет будет куда как труднее. И методы потребуют самые радикальные. Из тех, что мне одному не под силу, а стало быть? А стало быть, ничего не поделаешь. Придется снова прибегнуть к воображаемому исполнению желаний, к стимуляции впечатлений о завершении перелета. Прогоню прибытие еще раз. Решил корабль, затем почищу ему сознательную память и начну заново. Единственный позитивный аспект положения — сам буду занят хоть чем-то осмысленным. Сам с ума не свихнусь, может быть. Спавшему глубочайшим сном в крионической капсуле, причем неисправной крионической капсуле, Виктору Кеммингсу снова представилось, будто корабль благополучно совершил посадку и приводит его в сознание. «Вам ничего не снилось?» — полюбопытствовала грузно сложенная попутчица, как только группа пассажиров собралась на наружной платформе. «Мне кажется, снилось кое-что». Сцены из давней молодости, пережитое больше ста лет назад?» «Во время корионического сна?» — уточнил Кеммекс. «Нет, если и снилось, то не запомнилось». Ему не терпелось поскорее добраться до отеля. Души и смена одежды поднимут настроение, словно по волшебству, пока он чувствовал себя слегка подавленным, хотя сам не понимал, почему. «А вот и наш гид», — заметила стоявшая неподалеку дама преклонных лет. «Сейчас нас проводят в отель». «Да, это ведь входит в комплекс услуг», — согласился Кеммингс. Уныние не отпускало. Остальные выглядели необычайно бодрыми, полными жизни. Однако Кеммингса тяготило, гнуло к земле невесть, откуда взявшаяся усталость как будто притяжение колониальной планеты оказалось для него чересчур велико может так оно и есть подумал он но ведь в буклете среди прочих плюсов упоминалось что местная гравитация практически не отличается от земной изрядно озадаченный он неторопливо шаг за шагом не отнимая руки от лейера добрел до трапа и двинулся вниз да ведь я если честно не заслуживаю новой жизни внезапно осенило его Так существую, отбываю номер, в отличие от всех остальных. Я не такой, как они, со мной что-то неладно. Не могу вспомнить, что, однако, какой-то изъян лицо. иначе откуда взялись эти горькие муки, куда подевалось уважение к себе самому? На тыльную сторону правой ладони уселась, поползло по суставам пальцев какое-то местное насекомое, старое, дряхлое, очевидно, утопленное полетом. Остановившись, как вкопанный, Кеммингс опустил взгляд, замер. «Я же запросто могу раздавить эту тварь», — подумал он. «Она все равно долго уже не протянет. Явно состарилась». Едва тельце насекомого хрустнула, прихлопнутая ладонью Кемингса охватил ужас, ужас невиданной силы. «Что я наделал?» — спросил он себя самого. Не успев прилететь, погубил живое существо, пусть даже крохотное. Хорошенькое начало для новой жизни. Овернувшись, он устремил взгляд назад в сторону корабля. Может, вернуться на борт? Подумал он. Пускай заморозят меня навсегда. Я ведь неисправимый грешник, губитель всего вокруг. На глазах Кеминкса навернулись слезы. А межзвездный корабль застонал всей своей мыслящей электроникой. Десяти долгих лет перелета к системе. LR-4, хватило на поиски Мартины Кеммингс с изрядным запасом. Связавшись с Мартиной, корабль описал ей сложившееся положение, причем застал ее в пути. Не столь давно она эмигрировала в один из огромных орбитальных куполов системы «Сириуса». Однако новым местом жительства осталась недовольна и теперь возвращалась на Землю. Поднятая из сна, Мартина выслушала корабль со всем вниманием, И согласилась прибыть на колониальную планету LR46 к прилету бывшего мужа, если, конечно, это вообще возможно. По счастью, возможность у нее нашлась. Только он меня, думаю, не узнает, не вспомнит, предупредила Мартина корабль. Я ведь позволила себе состариться. Не одобряя я, если честно, полную остановку процессов старения. Его счастье, если он вспомнит хоть самого себя, подумалась кораблю. Так Мартина и оказалась в межзвездном космопорту колониальной планеты ЛР-4-6. Дожидаясь, когда же на наружной платформе появятся пассажиры прибывшего корабля, она раздумывала, гадала, узнает ли бывшего мужа, слегка побаивалась скорой встречи, однако радовалась, что сумела добраться до ЛР-4-6 вовремя. Успела ведь, можно сказать, впритык, еще неделя его корабль прибыл бы раньше нее. «Удача на моей стороне», — подумала она, не сводя глаз только что приземлившегося межзвездного корабля. Наконец прилетевших выпустили на платформу. Виктора Мартина узнала в толпе пассажиров сразу. Бывший муж, если и изменился, то разве что самую малость. Стоило Виктору грузно, опиравшемуся на перила, словно он жутко устал и к не слишком уверен в себе сойти с трапа, Мартина, поглубже спрятав руки в карманы пальто, направилась к нему. Стеснялась она ужасно, и потому, заговорив, едва расслышала собственный голос. «Привет, Виктор!» — кое-как выдавила она. Виктор замедлил шаг, уставился на нее. «Кажется, я вас знаю», — задумчиво проговорил он. «Я Мартина», — призналась Мартина. Виктор, вмиг просияв, протянул ей руку. «Ты слышала о неполадках у нас на борту?» «Да, корабль связался со мной, сообщил» подтвердила она, надолго задержав его руку в ладонях. «Вот это испытание, так испытание». «Ага», — согласился Виктор, склонившись к ней и поцеловав ее. «Целая вечность в замкнутом цикле воспоминаний. Воспоминания об одном и том же. Я когда-нибудь рассказывал, как четырехлетним мальчишкой решил выручить из беды пчелу, угодившую в паучью сеть. А эта идиотская пчела меня ужалила. «Как же я рад тебя видеть!» «Разве корабль не...» «Корабль сказал, что попробует вызвать тебя сюда, но успеешь ли ты к нашему прилету, не знал». Вдвоем они двинулись к зданию космовокзала. «Мне повезло», — на ходу пояснила Мартина. «Повезло перебраться с Аказии на военный транспорт. Корабль со сверхскоростным двигателем совершенно новой конструкции, мчавший сюда, как безумный. «А я прожил в собственном бессознательном куда дольше любого другого за всю историю человечества», — пожаловался Виктор кемингс «Страшнее психоанализа начала XX века, а главное, материал-то раз за разом один и тот же. Вот ты, например, знала, как я боялся матери». Подойдя к стойке выдачи багажа, оба остановились в ожидании его чемоданов. «Я ее сама боялась, словами не передать», — призналась Мартина. «А планетка на вид вполне симпатичная, гораздо лучше орбитального купола, откуда уехала я. Там житьё оказалось совсем унылым». «Если так, возможно, тут не обошлось без какого-то высшего замысла», широко улыбнувшись, заметил Виктор. «А выглядишь ты потрясающе». «Я же состарилась». «Достижение современной медицинской науки?» «Состарилась, потому что сама так решила, потому что мне нравятся люди в возрасте» пояснила Мартина, оглядев Виктора с головы до ног. «Крепко же палатки в креонике его подкосили», — подумала она про себя. По глазам видно крепко, взгляд сломлен, разбит, разорван в клочья усталостью и бессилием, неспособностью что-либо изменить, как будто похороненные в глубинах памяти воспоминания всплыли наверх и уничтожили его. Но ничего, теперь-то все это кончено. Кончено. Я успела сюда как раз вовремя. Получив багаж, Виктор с Мартиной отправились в бар выпить. «Этот старик уговорил меня попробовать бурбон в Turkey. вспомнил Виктор. «Бурбон, правда, изумительный. Он, — говорит, — лучший на всей земле, потому и прихватил бутылочку с...» Тут он, внезапно осекшись, умолк. «Старик? Один из попутчиков?» — уточнил Мартина, чтобы в разговоре не возникло заминки. «Да, кажется, да», — подтвердил Виктор. «Знаешь, по-моему, теперь-то ты смело можешь забыть о птицах и пчелах», — сказала Мартина. «А секс?» — неловко вымучено, рассмеявшись, — сострил он. «Укус пчелы и птицы, изловленные кошкой благодаря твоей помощи, — все это в прошлом». «Да уж», — задумчиво проговорил Виктор. «Та кошка мертва уж сто восемьдесят два года. Я подсчитал, пока нас размораживали». Может, так оно только к лучшему. Дорки. Дорки, кошка-убийца. Кот толстого Фредди. Дело совсем другое. Кстати, плакат мне в итоге пришлось продать, сообщил Мартина. Хочешь, не хочешь, пришлось. Виктор нахмурился. Помнишь, продолжал Мартина, когда мы разъехались, ты оставил его мне. За что я всю жизнь была тебе благодарна. И много ли за него отвалили? О, кучу денег. — По справедливости тебе с меня причитается, — задумавшись, Мартина подняла взгляд к потолку. — С учетом инфляции тебе с меня причитается около двух миллионов долларов. — А может быть, — не слишком решительно заговорил Виктор, — вместо этого, вместо моей доли от продажи плаката, ты поживешь здесь со мной? — Хотя бы немного, пока я не привыкну к этой планете. — Хорошо, — согласилась Мартина, ни капельки не кривя душой. Именно этого ей хотелось бы больше всего на свете. Покончив с выпивкой и вверив багаж заботам робоносильщика, оба отправились в отель, в номер Виктора. «Замечательный номер», — отметила Мартина, примостившись на краю кровати и оглядевшись. «Подумать только, даже голографический телевизор имеется, включи». «Бестолку его включать», — вздохнул Виктор, распахнув платяной шкаф и, принявшись развешивать, раскладывать по местам одежду. «Почему же? Там внутри нет ничего», — пояснил Кеммингс. Мартина, подойдя к телевизору, щелкнула клавишей. Четверть комнаты тут же превратилась в миниатюрную хоккейную площадку. Игра в полном разгаре, стук клюшек, скрежет коньков, рев зрителей на трибунах, буйство шума и красок. Все в порядке, работает, заметила Мартина. Но я-то знаю, возразил Виктор. Знаю и мало того, могу доказать. Есть у тебя пилка для ногтей. Отвинчу заднюю панель, сама все увидишь. Однако я прекрасно, вот, погляди, оборвал ее Виктор, оторвавшись от развешивания одежды. Смотри, сейчас я стену рукой проткну. Видишь? С этими словами он прижал правую ладонь к стене. Однако ладонь вовсе не погрузилась в стену, так и осталась снаружи, крепко прижатая к обоям. Ведь стену, как ни старайся, рукой не проткнешь. «И фундамент насквозь прогнил», — продолжал Виктор, будто не замечая оплошности. «Иди сюда, сядь рядом», — сказала Мартина. «Я все это пережил, даже не знаю, сколько раз», — объяснил Виктор. «Снова и снова, снова и снова, пробуждаясь от крёстна». «Схожу вниз по трапу, получаю багаж, порой заворачиваю в бар выпить, порой иду прямо в отель, как правило, включаю телевизор, и тут...» «Вот, видишь, пчелиный укус!» — спросил он, подойдя ближе и показав Мартине ладонь тыльной стороной кверху. Мартина, не обнаружив на коже Виктора ни следа укуса пчелы, вновь задержала его руку в ладонях. «Я никакого укуса не вижу», — возразила она. А когда на мой вызов является рободоктор, я заимствую у него подходящий скальпель и снимаю с телевизора заднюю панель, чтобы он убедился, внутри нет ни монтажных шасси, ни плат, ни деталей. И тогда корабль начинает все заново. — Виктор, — велела Мартина, взгляни внимательнее на свою ладонь. — Однако ты здесь со мной в первый раз, — продолжал Виктор, будто ничего не слыша. — Сядь, — строго сказала Мартина. «Окей». Виктор присел на кровать, вроде бы рядом с ней, но не слишком близко. «Ближе ко мне сесть не хочешь?» — осведомилась Мартина. «Понимаешь, слишком уж это печально», — пожаловался Виктор. «Слишком уж горько о тебе вспоминать. Я ведь на самом деле любил тебя. Эх, будь ты настоящий! Я готова сидеть здесь с тобой, пока не стану настоящей», — откликнулась она. Мне вот что приходит в голову. «Надо бы пережить заново тот случай с кошкой, но на этот раз не поднимать ее, не помогать ей словлю птицы», — задумчиво заговорил Виктор. «Если получится, возможно, вся моя жизнь переменится, обернется чем-либо радостным, чем-либо настоящим. Величайшая моя ошибка расставание с тобой. Гляди, моя рука сквозь тебя пройдет без труда». В доказательство Виктор крепко стиснул ее плечо. И тепло его тела, и силу его ладони Мартина почувствовала как нельзя лучше. «Вот видишь», — продолжал он, — «рука проходит насквозь, будто бы рядом нет ничего. Никого, понимаешь?» Мартина тяжко вздохнула. «И все это из-за того, что ты четырехлетним мальчишкой погубил птицу?» «Нет», — возразил Виктор, — «все это из-за неполадок в терморегуляционных агрегатах на борту корабля». Не доморозили меня малость. Клетки мозга сохранили достаточно тепла для поддержания биоэлектрической активности. Поднявшись на ноги, он потянулся и улыбнулся Мартине. "А не пора ли нам поужинать?" спросил он. "Извини, я не голодна," отвечала Мартина. "А вот я жутко проголодался. Оценю-ка, пожалуй, местную рыбную кухню. В буклете сказано, морепродукты здесь готовят потрясающе. Идем со мной за компанию." Не голодна, ну и что? Посмотришь, оценишь ароматы, глядишь аппетит и проснется. И Мартина, прихватив пальто с сумочкой, отправилась с ним. Планетка эта невелика, но просто прекрасна, заверил ее Виктор. Я уже сколько раз с ней знакомился. Вдоль и поперек изучил. Надо только, как спустимся вниз, завернуть в аптеку бактина купить, укус смазать. Палец уже распухает и боль адская. — пожаловался он, продемонстрировав Мартине ладонь. — И на этот раз почему-то болит куда сильнее, чем обычно. — Скажи, тебе действительно хочется, чтобы я вернулась? — спросила Мартина. — Ты серьезно? — И еще как, — подтвердила она. — Останусь с тобой, пока не надоем. Ты прав, не стоило нам расходиться. Наш плакат обтрепался, — внезапно вспомнил Виктор Кеммингс. Обтрепался и даже местами надорван. Что? удивилась Мартина. Надо было в рамку его под стекло, будто не слыша ее, продолжал Виктор, не додумались мы с тобой поберечь его, и вот теперь он обтрепан, надорман, арисовавший его художник мертв.